Глава пятая Утром проснулась первой, прикрыла Азария одеялом и нетерпеливо растолкала Альбину. «Надо успеть, пока занятия не начались!» «Что успеть?» Сонно пробормотала подруга. «Как это что? Мне нужна информация, а ты обещала!» «Ладно, ладно!» Подняла Альбина руки. «Сдаюсь! Можно я хоть зубы почищу?» «А разумеется!» Насупилась я и отошла в сторону. Любое промедление воспринималось как зло. Пока спускались в логово, по встречали лишь пару потерянно бредющих куда-то учеников. Ранние подъёмы определённо не в части у подавляющего большинства здешней молодёжи. Определённо. Никого нет, с досадой воскликнула я, когда мы добрались до места. А ты думала, мы и ночуем в обнимку с мониторами? Усмехнулась она и включила электрочайник. В самом деле, не знаю, о чём я думала. Ладно тебе. Сейчас глянем базу наты или лучше Алекса и порядок. Правда? обрадовалась я, которая его спросила, указывая на заставленные техникой столы. Тот, что левее, ответила Альбина и потянулась за чашкой. А я потянулась к клавиатуре. Монитор засветился выдеей спящего режима, и в его голубом свете я увидела мертвенно-бледное лицо сидящего в кресле Алекса. Испуг окатил с головы до ног. Я вздрогнула и подскочила на месте, а Алекс открыл глаза и белозубо улыбнулся. "Аа!" заголасила я от неожиданности и взмахнула руками. Экран монитора сделался синим, громко щелкнул, вспыхнул и погас. М-м, да. прокомментировала Альбина, подойдя. "Алекс, ты что тут делаешь? Забыл, где твоя комната?" "Ну, засиделся, задремал, мамочка", съязвил он. "А вот вы в такую рань зачем мне технику колечите?" "Прости", пискнула я. "Думаешь, это я? А раньше не случалось?" спросила Альбина. "Вчера в ванной свет мигал", припомнила я. "Но я решила, во всей школе что-то сбоит. Сбоит." Передразнила она: "Пойдём-ка, пока Алекс нас не покусал. Лучше близнецов потом спросим, сейчас они ещё спят всё равно". "Чего хотели-то?" прокричал парень нам вслед. "Вот, вспомнила", повернулась к нему Альбина. "Теория нейтральности. Поищи, когда починишься". "Неудобно так вышло", прошептала я, поднимаясь. "Забей, тут и не такое случается". На занятие пойдёшь? Или ты теперь с Альфой по полной тусишь? Потусишь с ними. Они. Они я Милену водой окатила, случайно. Окатила, рассмеялась Альбина. Ой-ой, смотри, как бы она тебе мстить не начала. Она за Волком уже второй год таскается, а всё без толку. Не привлекают его одногруппницы, как и вообще девушки местные. А это тут причём? Не поняла я. «Да она с момента твоего появления сама не своя ходит. Мало того, что с золотым браслетом, так еще и красивая, как кость в горле». «Да ладно», — не поверила я. «Я этого волка в глаза-то не видела поначалу. Ну, то есть, не было повода». «Только это вовсе не означает, что не видел тебя он», — подмигнула Альбина. «А когда с кем-то долго и тесно общаешься, замечаешь такое сразу». А вот и Милена заметила. Ну, это я так думаю. А ты голову не забивай. Да уж, не забивай. Сдался мне ваш волк. Напыщенный, хмурый, непонятный. Только и делает, что сверлит своими глазищами. Ты замечала, какие они странные? Как будто с двойным дном. О, подруга! Протянула Альбина. А Милена-то не зря бесится. Не издевайся, а? У меня и так теперь не жизнь, а сказка. Только вот сказка страшная. В очередной раз убедилась в этом, отправившись на занятия. Первой в расписании значилась теория магии и экстрасенсорики. И не по себе мне стало уже от одного названия предстоящей лекции «О демонах и о держателях». Этого еще не хватало. Пробормотала я, усаживаясь на галерку подальше от лектора. Как будто это убережет меня от пугающих знаний. не уберегло. Мурашки побежали уже после первых произнесённых им слов. О демонах известно немного. Все, кто мог бы поведать о них больше, или мертвы, или подчинены их власти. Голос преподавателя эхом отскакивал от стен. Обычно непоседливые ученики на этот раз слушали внимательно и тихо. Демоны высшие сущности из-под утерянного мира. Как построена их жизнь и иерархия там, мы не знаем. Но то, чего они хотят здесь, определённо власть. Но человеком, а может быть, и целым миром. К счастью для нас, после паузы продолжил он. Барьер всё ещё прочен, и влияние их ограничено нашими собственными желаниями. Как это нашими желаниями? Выдохнула я, казалось бы, совершенно не слышно. Но лектор кивнул и ответил. Есть те, кто развивает свои внутренние способности, как мы с вами. А есть такие, кто выбирает более быстрый путь через одержание. Сознательно допускает в себя сущность в надежде контролировать ее и получить силу. «Вызывают демонов? Сами?» Прозвучала удивленная. «Да, именно так. Как вы знаете, любой паразит, который в сбытке липнут на психически нездоровых или просто неуравновешенных людей, или даже вполне здоровых и спокойных, подумав добавил он, но позволивших по неосторожности пробить в поле брешь, любая такая присоска тянет из человека силы, отнимает здоровье, а иногда и жизнь. Когда же речь идёт о высшем демоне, такие твари способны испортить человека в считанные дни. В чём же тогда смысл? спросил ещё кто-то. Это же самоубийство. Вполне возможно, согласился лектор. Но мало кто идёт на этот шаг от отчаяния. А когда тобой движут жажда власти и всемогущества, последнее, что ты собираешься делать это умирать, усмехнулся он. Но вы правы. Для того, чтобы носить такую сущность в себе, требуется колоссальная подпитка энергией. Вопрос лишь в том, где её брать. Дальнейших разъяснений не последовало. После многозначительной паузы лекция продолжилась весьма условными классификациями демонов и способами их вызова. Разумеется, запрещенными, а оттого и упомянутыми лишь вскользь, а также признаками одержания. Тоже довольно размытыми и проявляющими себя ярко только в самых запущенных случаях, на последних стадиях, когда спасти человека уже невозможно. Впрочем, по словам нашего преподавателя Спасти, то есть без последствий избавить от одержителя, никого из ступивших на этот путь не возможно, в принципе. Демоны не отпускают. На завтрак я шла под впечатлением, совершенно не смотря по сторонам. И когда передо мной неожиданно вырос волк, едва не впечаталась ему в грудь. Что такое? спросила я, подняв глаза, и встретилась с его тёмно-синими завораживающими, моментально выветривающими все мысли. Чуть тряхнула головой и перевела взгляд ниже. Но наткнулась на упрямо сжатые губы. Так близко, что можно рассмотреть каждую складочку. "Окси. Что?" сглотнула я. "Видишь, даже не дотрагиваюсь". Волк усмехнулся, а я наконец-то взяла себя в руки и сделала шаг назад. Неужели Альбина права? «Да быть такого не может». «Тренировки сегодня не будет», — сказал он. «И нас в школе тоже». «Что-то случилось?» «Посмотри в окно». «Снег?» — удивилась я. «Но там же плюс пятнадцать». «Сегодня плюс двенадцать», — сказал подошедший к нам Грег. «Но даже для апрельского снега чересчур, как думаешь?» «Да уж. Только при чём тут вы?» «Все, что происходит в школе и на близлежащих территориях, в некотором роде наша работа», — ответил Волк. «Зайдем к аналитикам, надо отследить эпицентр», — сказал он Грэгу и двинулся дальше по коридору. «Погоди, разве я не должна в качестве обучения присутствовать? Я хочу посмотреть, как вы взаимодействуете с аналитиками и вообще...» «Ладно», — кивнул он нехотя и, не рассчитывая на большее, я пошла рядом. Отражению альфавцев внизу не удивились. Алекс и Ната быстро и слажено набирали что-то на клавиатурах, а потом вывели на большой монитор нечто вроде изображения карты со спутника. Только помимо деревьев, дорог и построек, она показывала непонятные завихрения, особенно сильные в одном из участков леса. А отлично, спасибо, Алекс. Дашь навигатор? Конечно, кивнул парень. Только загружу карту. Здоровая, присвистнул он, глядя в экран. Справитесь? Хороший вопрос, пробормотал волк, уверенным он не выглядел. А давай возьмём Укси, неожиданно предложил Грек. Это очень плохая идея, делая паузу между словами, произнёс волк. Есть ещё идеи. Сам знаешь, одни мы не справимся, а у неё всё-таки золотой То Соня звонил. Вместо ответа спросил Волк: "Она будет так быстро, как сможет". "Вы не в полном составе?" удивился Алекс. "Волк, я всё понимаю, но тогда лучше идите к Аркадию Борисовичу, не стоит соваться туда. Я разберусь". Холодно прервал его Волк, явно о чём-то раздумывая. "А где Милена?" осмелилась я спросить. "В изоляторе", ответил Грек. «Это же не из-за того, что я окатила ее водой?» «Окси, что за глупости?» — неожиданно сказал Волк. Ей было нехорошо еще до тренировки, а врач разберется. «Но без девушки с разрывом не справиться, так что ты идешь с нами», — заключил он. «О, ну хорошо», — согласилась я. «Ты же видел мои феноменальные способности, да?» Уточнила я, когда под недоумённые взгляды аналитиков мы от них ушли. Я всё жду, когда ты проявишь свой истинный дар, серьёзно ответил Волк. Сейчас самое время. "Волк, посмотри", сказал Грек через некоторое время и передал ему планшет. "Может, Алекс прав? Нам нужна подмога". "Я ему не доверяю", едва слышно процидил Волк. Тогда я схожу хотя бы за Тимом. Он ещё ребёнок. И горю у него чёрный уровень, а у нас дыра в составе. И как бы она ни обернулась в настоящий дырой к демонам. Ладно, зови. Только быстро и не привлекай внимания. Пока ждали Грега у школы, я попыталась узнать, что мне предстоит. Однако волк был хмур и неразговорчив. Будешь выполнять, что скажу, с точностью. Больше от тебя ничего не требуется. Ну да, так стало намного понятнее. Спасибо, сказала я и улыбнулась, оглядев веснушчатого довольного паренька. Привет, поздоровался Тим, едва ли не подпрыгивая на месте. Не высовывайся без надобности, пригрозил ему Волк. Иначе в следующий раз. Знаю, знаю, вы меня с историей вытащили. Я готов сидеть в сторонке и с восхищением наблюдать, усмехнулся он. Волк скупо кивнул, и мы, наконец, двинулись к лесу. Идти пришлось по чавкающей под ногами жиже, перешагивая через рытвины и перепрыгивая канавы. Моя городская обувь явно не подходила для таких забав. Я бурчала себе под нос ругательства и строила планы по захвату интернет-доступа аналитиков, чтобы заказать себе новую, более адекватную условиям обувь. Когда группа резко остановилась, я чуть не впечаталась в спину впереди идущего волка, как всегда. Планшет, служивший навигатором, успели убрать. Казалось, и без всякой техники ребята уверены, что достигли нужного места. Я же из всего необычного пока заметила только неизвестно как оставшийся, вероятно ещё зимы, толстый наст грязного снега. Он громаддился прямо посреди чёрной земли. Скоя, где пробивающимися травинками. Откуда столько снега старого? Почему же он до сих пор не растаял? изумилась я. А ты не видишь? спросил Тим не менее изумлённо. Я перевела взгляд с него обратно на нас, отчаянно боясь заметить в глазах паренька разочарование, и наконец поняла, о чём речь. От заледенелого нагромождения вверх поднимался дымок едкого зелёного цвета. Он сочился, как будто откуда-то из толщи земли под снегом. Закручивался по поверхности наста и вокруг. Волк бесстрашно шагнул прямо в центр непонятного явления. Послушался треск, и из-под его ног повалил уже не просто дымок, густой зеленоватый туман, прорезаемый черными струйками, словно щупальцами. — Может, не надо? — пискнула я, с опаской наблюдая за его перемещениями. Оставить как есть? охмыльнулся волк. Иди сюда. Я? Окси, не дури. Запечатай, мы пойдём в тепло уютной школы. Ну да, пробормотала я и сделала малюсенький шажок вперёд. Почему в этой школе никому не приходит в голову, что сначала эксплуатируемую рабочую силу надо обучить? Грек рассмеялся, а волк заамер, будто принюхиваясь. Провести инструктаж по технике безопасности. С надеждой предположила я. «Тим, приготовься экранировать!» Сказал волк серьезно. «Грег, как там поле?» «Колеблется, но в целом стабильно. Подбирай сейчас, чтобы потом всякую мелкую шваль не отлавливать. Дыра поверхностная, но вся как решето». «Вижу, неумеха какой-то открывал». «Хорошо, если так», пробормотал Грег. «Окси, я жду!» Позвал волк, кивнув на Наст. Напротив меня встань. Встала, буркнула я хмуро, выполнив указанное. Дымку видишь? Я тебе искренне благодарна, что ты поинтересовался. Не время язвить, нахмурился он, и на долю мгновения мне даже сделалось стыдно. Вижу, кивнула Панура. Я закручиваю со своей стороны, ты вплетаешь, подхватываешь поток и направляешь в мою спираль. Потом запомним, мы одновременно заводим потоки в портал и закрываем. Понятно? Ещё бы, скривилась я. Окс, не надо так смотреть, ничего невозможного я у тебя не прошу. Начинаем. Волк достал из кармана зажёг в кулак и несколько раз взмахнул рукой. Буквально прочертил пространство, оставив в воздухе сияющий неярким желтоватым светом треугольник с вписанной в него окружностью. Потом присел и провёл ладонью над землёй так, что зеленоватый дымок послушно поднялся влекомый этим движением. Ну уже, поторопил меня. Заводить в печать нужно быстро, пока её не взломали с той стороны. Я хмыкнула и не особо рассчитывая на успех, повторила его движение. Наклонилась и провела ладонью над коркой грязного снега. Только вот призрачные змейки вместо того, чтобы потянуться ко мне, тут же расползлись в стороны. Я сдвинулась и повторила манёвр. Волк усмехнулся. Земля с его стороны уже полностью очистилась, а на расстоянии вытянутой руки кружил целый вихрь собранных язычков тумана. «Что-то не так», — услышала я бормотание Грега. Парень хмурился и переводил взгляд с опять появившегося в его руках планшета на снежный наст. Стало совсем неуютно. Поверхность под ногами как будто колебалась и слегка подрагивала. Дымка исчезла, вместо неё откуда-то из-под земли сходила вибрация. "Окси, живее", скомандовал волк. "Запечатать мы сможем только вместе". "Почему?" не к месту спросила я. Откровенно говоря, приближаться к вихрю было страшно. "Да кто бы знал?" неожиданно сказал волк. "Но запечатать разрыв могут только двое, обязательно мужчина и женщина". "Любопытно", шикнула я и всё-таки приблизилась. вытянула руки и вздрогнула, услышав гул. Он всё нарастал, и шёл откуда-то прямо из-под земли. Что происходит? прокричал Грег. Не понимаю, ответил Волк, заставив напрячься. Волк, дыра растёт, с тревогой сказал Тим. Она не растёт, она становится глубже, вот дрянь, выругался он, а потом вдруг посмотрел на меня. Какого лешего ты творишь? Возмутиться я не успела. Громадная щупальце выскочило из-под земли и, лизнув мою ногу, поскользило дальше. Следом за ним ещё одно. Я взвизгнула и отпрыгнула. "Тим, экран!" прокричал волк, выпуская из ладони ярко-зелёную плеть. Он взмахнул рукой и обвив ею одно щупальце потянул к себе. "Блокируйте, пока оно не вылезло полностью, скорее. Берегись!" воскликнул парень. Земля задрожала и прямо под нами вздыбилась. "Прочь!" гаркнул мне волк. Упрашивать не пришлось. Я отбежала и спряталась за Грегом. В чаще заледенелого снега показалось нечто тёмно-серое, гладкое и исpecёрённое горящими красным светом шариками, словно голова гигантского паука. Тим, широко разведёнными в стороны руками медленно суселям подходил к волку, сражающемуся с чудищем. С каждым его шагом вокруг наст осмыкалась едва заметная марево. вроде энергетического поля. Не удержат, шепнул Грек и бросив планшет, побежал к Тиму. Волка повязал своим lasso уже не одно щупальце, все три, и пытался загнуть их к центру. Однако одному это ему явно было не по силам. Не справимся, обрадовал Тим, но на напряжённом лице паренька читалось настоящее отчаяние. Волк нужно валить, поддержал его Грек и оглянулся ко мне. но посмотрел мне за спину. Я проследила за его взглядом. В расстегнутой зеленой куртке и развивающемся красном шарфе к нам неслась Соня. Она достигла кромки ненавистного наста в тот самый момент, когда одно из щупалец прорвалось сквозь силовое поле и метнулось ко мне. Соня замерла, выставив вперед полусогнутую ногу и направила сомкнутые у запястья ладони на чудище. Щупальце убралось во всяясе, а девушка в считанные секунды оказалась под ливкола. Тим с помощью Грега подобрался почти к самому центру, таща за собой щит. Соня одновременно с волком коснулась нарисованного им символа. Послышался треск, и чудище вместе со всеми щупальцами стремительно всосалось внутрь треугольника. Открыв рот, я наблюдала, как погасло явление, и вокруг всё мгновенно стихло. Парни устало опустили руки, а волк, зло из-под лобья, посмотрел на меня и в несколько широких шагов подошёл, нависнув сверху. «Что это, чёрт возьми, было?» проорал он. «Ты меня спрашиваешь?» возмутилась я, только сейчас поняв, что от пережитого ужаса меня натурально трясёт. «Опять я виновата? Да пошли вы к дьяволу!» «Мы именно туда чуть было и не отправились», заявил он. Но уже на порядок спокойнее. Я отвернулась, скрывая набежавшие к глазам слёзы, и собралась уйти, но волк неожиданно удержал. "Окси", произнёс он тихо, взяв меня за руку поверх рукава. "Отвали. Прости. Ты достал меня, ясно?" с обидой сказала я и всё-таки обернулась. "Проводи эксперименты и глумись над кем-нибудь другим. Ты правда ничего не понимаешь?" спросил он. А я в который раз поразилась необычному цвету его глаз. Тёмных и в то же время местами кристально прозрачных. Разве так бывает? Нет, ответила просто. И уже не уверена, что хочу понимать. Думаю, ты был прав, мне здесь не место. Искоса взглянув на нас, ребята прошли мимо. Я дёрнулась, чтобы пойти за ними, но волк всё ещё держал Вместо того, чтобы отпустить, он преддвинулся ближе и медленно проведя по рукаву, сомкнул пальцы на моём запястье. Руку пронзил импульс и по телу растёкся странный холодок. Волк молчал и смотрел, не отрываясь, словно ожидая моей реакции. Потом переместился к ладони, но не жал, провёл едва дотрагиваясь подушечками пальцев и вынуждая полностью сконцентрироваться на волнующих прикосновениях. Он убрал руку, а я поймала себя на лёгком, неуместном сожалении. Здесь очень опасно, сказал он тихо, почти шепнул. Теперь вдвойне. Это, он указал на наст, чем бы оно ни было, уже почуяло тебя. Тебя заметили с той стороны, понимаешь, Окси. Поздно уходить. Тебе придётся учиться защищать себя, а ещё разобраться с тем, Почему вместо того, чтобы закрыть проход, ты призвала из него монстра? Что я сделала? выдохнула я. То есть почему это я? Никому об этом не говори, слышишь меня? Вообще никому. О чём, об этом? почти простонала я. Как можно рассказать о том, чего сам не знаешь? Как я могу учиться, если меня никто не учит? Окси Зачем ты поехала в тот день в усадьбу? спросил он риторически. Всё было бы намного проще. Ну извини, что усложнила тебе жизнь. О нет. Поверь, ты усложнила её не только мне. усмехнулся он и пошёл к школе. Ты невыносим, сказала ему в спину и двинулась следом. А вот как прикажете во всём разбираться? Однако кое-что всё-таки изменилось. Когда добрала до школы, оказалось, что меня ждут. Волк успел скрыться из виду, а вот Грег с Сони пригласили в соседнее с аналитиками помещение на цокольном этаже, чтобы провести тренировку, организованную, судя по всему, специально для меня. Трудно сказать, была ли я рада, но решила дать этой школе ещё один шанс. А если быть до конца честной, понимала, что особого выбора у меня нет. Начнём с озов? доброжелательно предложила Соня. Мне нужны ответы, сказала я. Очень много ответов.